Фроду пришлось подчиниться. Дорога действительно была опасна, и он даже радовался, что они пойдут с воинами Фарамира. Они двинулись в путь немедленно. Оба зеленых воина немного впереди, а за ними Фарамир, Фродо и Сэм. Обогнув озеро, в котором хоббиты еще недавно купались, они перешли ручей, поднялись по склону и вступили в чащу деревьев. И люди, и хоббиты шли быстро и бесшумно, тихо разговаривая на ходу. «Я прервал наш разговор», — обратился Фарамир к Фроду, «не только потому, что надо было спешить, как любезно напомнил мне Семиус, но и потому, что кое о чем лучше не говорить при всех. Поэтому я и говорил больше о гибели брата, чем о проклятии. Вы были со мной не совсем откровенны, а Фродо?» «Я не лгал вам и сказал все, что мог», — устало ответил Фроду. «Я и не упрекаю вас». В трудный момент вы говорили искусно и разумно. Но я узнал и понял из ваших слов гораздо больше, чем вы сказали. Вы не очень-то были дружны с Барамиром или расстались не в дружбе с ним. Мне кажется, он чем-то обидел вас. Я любил брата и с радостью отомстил бы за его смерть, но я хорошо знал его. Проклятье! Это оно стало между вами и было причиной раздоров в отряде. Видно, это великая драгоценность, а такие вещи не способствуют миру между союзниками, если верить старым преданиям. Метко ли я попал? Не совсем, нехотя ответил Фродо. В нашем отряде не было раздоров, хотя мы и не могли сразу решить, какой путь избрать после Портгалина. Он помолчал, потом добавил. К тому же старые предания предупреждают, что опрометчивые речи о драгоценностях тоже опасны. «Ну что ж, я так и думал. Вы не поладили только с Барамиром. Он, должно быть, хотел принести эту вещь в Минастирит. Увы. Злой рок заставляет вас молчать. Вы последний, кто видел его, и вот я не могу узнать, что было у него на сердце в последний час. Ошибался он или нет, я не знаю. Но умер он доблестно, в этом нет сомнения». Мертвый он был еще прекраснее, чем живой.